Глава 20. Ярослава. Чаша весов склоняется в сторону детей. Как обычно. Я всегда выбираю Колю и Митю. Жертвую собой ради них. И сегодня не исключение. Прощай, Ник, рявкую, уверенно. Знаю, что мы не увидимся. Ни с ним, ни с Солнцевым. Я подгадаю подходящий момент, и мы с детьми уедем как можно дальше отсюда. Однажды у нас почти получилось, если бы не травма и амнезия. Если бы не Ник, мы бы уже были далеко от города. Разворачиваюсь и цокаю каблуками по мраморной плитке. Пытаюсь игнорировать боль в груди, шум в ушах, пульсацию в голове и спазмы внизу живота. В последнее время я так много нервничаю, что эти симптомы стали неотъемлемой частью моего состояния. Из-за стресса у меня, кажется, даже цикл сдвинулся. С того момента, как я очнулась в больнице, у меня так и не было женских дней. Мой организм настолько плохо себя чувствует? Или... Касаюсь рукой живота, оглядываюсь, ожидая увидеть в коридоре Ника, но его и след простыл. Нет, глупости. Встряхнув волосами, поворачиваю за угол, но впечатываюсь в щуплую фигуру Солнцева. Он тут же хватает меня за локоть и ведет за собой к выходу. «Как же счета и перевод средств?» — хлопаю ресницами испуганно. «Мне не нужны его деньги. Я согласна отдать все, лишь бы он оставил меня в покое. Ты не имеешь права распоряжаться счетами Ярославы. Странно, — говорит, — в третьем лице. Дома мне об этом расскажешь. Плюется ядом. В деталях. И только рискни солгать мне опять. «Ай!» Прижимаю руку к животу и чуть ли не пополам сгибаюсь от болезненной волны внутри. «Больно». Жалуюсь, когда мы преодолеваем ступеньки, на которых я едва не падаю. «Плевать». Отрезает Солнцев и к машине меня подводит. «Что случилось?» С нескрываемым беспокойством охранник сканирует меня. «Какого черта? Мы ведь выяснили, что между нами все кончено. Может, в больницу отвезти?» Солнцев открывает пассажирскую дверь и заталкивает меня на заднее сиденье. Устраиваюсь там полулежа, потому что спазмы усиливаются. Тем временем голову будто разрывает изнутри, а сердце в груди бешено скачет. Я слишком перенервничала сегодня. «Домой, «Да, Лев, это приказ», — гаркает Никита, пока я корчусь на заднем сидении, обхватив руками живот. «Мне надо поговорить с этой...» — скрипит зубами. «Наедине». Вдруг у нее аппендицит становится на мою сторону громила. От него и умереть можно, если вовремя не прооперировать. Солнце замирает на пару секунд, косится на меня, риски оценивает и, наверное, деньги мысленно пересчитывает, которые на счетах застряли. В итоге выносит вердикт. Чёрт с ней, давай ее в клинику. Подумав, соглашается недовольно. Сам тогда, и чтоб ни на шаг от нее там не отходил. Я пока в главный офис съезжу, один. Хлопает дверью, оставляя меня наедине со львом. Мне слишком плохо, чтобы проанализировать ситуацию, поэтому просто роняю слёзы безысходности. Да, Мира, влипла, нашла с кем играть. Выруливает он с парковки. А я хнычу от очередного спазма, совершенно запутавшись в своих личностях. Никита Алекс, мне нужна твоя помощь. Опустив лишние приветствия, бросаю в трубку. Твоя, загорского все его команды! Да я готов хоть душу дьяволу продать! нервничаю я, глядя вслед стремительно сбегающей от меня девушки. Наблюдаю из-под тяжка, пока она за поворотом не скрывается. Дико отпускать ее не хочу. Неладное чую, но и насильно не могу забрать. Черт! Ого! Как все серьезно! хмыкает врагов. Морозов с поклоном к зажравшимся богачам пришел! Беззлобно издевается он. «Не смешно. Ты знаешь, что я о тебе так не думаю», — спорю я. Девчонка в беде от моей поддержки отказывается. «Не доверяет», — гавкаю в сердцах. «Яра? Что еще случилось?» — переходит на строгий тон. «Мира!» — поправляю его, ведь после разговора с ней окончательно убедился в своих подозрениях. Настоящая Ярослава Солнцева свалила за границу по документам сестры, бросив детей. Мира вынуждена была взять чужой паспорт и чужую личность, чтобы Колю и Митью опека не забрала. Ведь оба родителя смылись, как крысы с тонущего корабля, причем в разные стороны. Делаю паузу, выхожу в холл. Осматриваюсь в поисках Миры, но ни ее, ни Солнцева в банке нет. Прикрыв динамик ладонью, зову специалиста, который принимал их. Узнаю, что деньги переведены не были, потому что подпись и отпечаток пальца Ярославы Солнцевой не совпали с базой. Бам! Я оказался прав». Мира оставила особняк Солнцева и увезла детей. Она бежала и от опеки, которая могла заподозрить подмену, и от долгов мужа-сестры, и от людей Ильясова, что искали этого урода. Денег у Миры почти не было. Вспоминаю сверток с кольцами, который нашел в съемной квартире. Обручалку Солнцева я все-таки стащил с пальца и выбросил к черту. И не зря. У нас с Мирой будут свои. Если она меня простит когда-нибудь. Мире пришлось работать не по профессии, ведь сестра украла ее личность, а вместе с ней и педагогическое образование, опыт работы. Без диплома Мира никуда устроиться не могла. Такая казалась в клубе. После травмы забыла, кто она, а я только больше запутала ее. Еще и пацаны молчали. Мне кажется, Мира до амнезии попросила их скрывать правду. Коля и послушный улыбаюсь тепло и тут же хмурюсь. Спасать их надо, моих родных. Но как, если Мира ни шага не делает навстречу? Не могу же я увести их против воли? — А сейчас Мира все вспомнила, — уточняет друг. — Поняла, кто она, но все равно вернулась к Солнцеву? Частично вспомнила, тянуя, не до конца распознав эмоции и мысли Мира. Но да, она меня отвергла. «Ник, это же как накосячить надо было, чтобы девушка от тебя к уроду сбежала!» По-больному бьет Алекс. Кто бы говорил, припоминая его историю с Даной. «Поможешь?» «Ярославу я нашел, Осталось придумать, как выманить ее в Россию. А вот с Солнцевым сложнее. Он всех собак на меня натравил. И компромат я мире отдал». «В крайности бросаешься!» — фыркает недовольно. Мне нужно ее доверие. Но пока она думает, что я использовал ее. И, кажется, решила, что я на конкурентов Солнцева работаю. Сжимаю телефон нервно. Мира обмолвилась об Ильясове, а потом сразу умолкла, будто побоялась мне говорить что-то еще. Во враги меня записала, стеной отгородившись. «Ай, как же ты ошибаешься, моя потеряшка!» «Так, мы с Загорским нароем что-нибудь на Солнцева, не проблема!» Охотно соглашается Врагов. Кроме того, у Стаса есть друг в депутатской среде. Он Ильясова пусть прижмет, чтобы девчонку твою и малых не трогал, не впутывал в разборки свои. Делает паузу, составляя план в голове: Что с детьми делать будешь? С отцом останутся. С ума сошел. Мира мальчиков не отдаст никому. Она ради них в грязном клубе работала. Могла бы сбежать, как сестра ее поступила, да и я пацанов не брошу, добавляю уверенно. «Они чужие. Здесь сложности возникнут. Ты должен это понимать», — убедительно говорит. «Понимаю, но не отступлюсь. Поэтому и хочу настоящую Ярославу вернуть. Ей дети явно не нужны. Может, смогут с сестрой договориться, хмыкаю с пренебрежением. Все же Ярослава — гадкая кукушка. Таких пацанов бросила. Если бы не мира, неизвестно, что вообще с ними было бы». «Невероятно, какие разные сестры в душе при внешней схожести! Поэтому у меня в мозгу избоило все время, пока я с Мирой был, а биографию к ней Яры примерял. Никак не совпадали факты с тем, что я видел». «Ник, ты в свое время очень мне сданный помог!» Алекс отбрасывает в сторону подколки и шутки. «И я верну тебе давний долг. Не беспокойся, вытащим мы твою Яру Миру» все таки не выдерживает серьезный тон, но я знаю, что говорит он искренне. «Кого скажешь, того и вытащим! Будь уверен!» «Спасибо, друг!» — выдыхаю в трубку. Вываливаюсь на мороз. Набираю полные легкие ледяного воздуха и давлюсь кашлям. Бросаю взгляд на парковку. Автомобиль Солнцева трогается с места и уезжает прочь, почему-то оставляя своего хозяина. Чувствую, что нельзя отпускать миру. Нельзя. Но в данный момент я не в силах ничего предпринять. Стою и наблюдаю, как машину возят самое важное в моей жизни. Девушку, которая ворвалась в мой мир под Новый год вместе с чужими детьми. И также стремительно исчезла после каникул.